Глава 34 Бой все еще продолжался, а масочник уже стал выдыхаться. Пусть гигант с нашей стороны и не мог перейти в атаку, как говорила Эйка, но похоже он приспособился делать свою защиту такой, чтобы его противники сами себя ранили об нее в попытках нанести урон. Даже не представляю, сколько надо было тренироваться, чтобы добиться подобного результата, и ведь это всего лишь член молодежной банды, который вряд ли получал хоть какое-то обучение. Можно все, конечно, списывать на пробуждение крови, но его от того мало, чтобы добиться значимых результатов, особенно на фоне остальных и особенно клановых. Вот в какой-то момент он так удачно подставил локоть, что его противник серьезно повредил себе правую руку, а нашему гиганту хоть бы что. Он в своей спокойной манере вернулся в исходную позицию и продолжил ждать следующего хода противника. А вот Марка, похоже, подобное не понравилось, и он воспользовался своим правом, чтобы сменить бойца – Все равно его человек больше не мог биться в полную силу, так как все время отвлекался на руку. Передохнуть нашему бойцу не дали. Стоило только одному покинуть свое место в центре арены, как ему на смену пришел новый боец, который уже учитывал опыт своего коллеги. Вот тут началось прощупывание техники нашего бойца. Масочник атаковал то медленно и сильно, то быстро, но слабо. Пытался зайти с разных сторон, но гигант неизменно слегка сдвигался, чтобы оказаться лицом к противнику. Впрочем, даже если удавалось оказаться за его спиной, это слабо помогало. Один удар он спокойно выдерживал, а дальше вновь масочник натыкался на защиту гиганта. И так каждый раз. Только затягивать бой было не в интересах и нашего бойца. Как бы он ни был хорош даже в активной защите, но когда твой противник слишком осторожен, чтобы ранить самого себя в попытке пробиться через защиту соперника, то необходимо придумывать какие-то иные ходы. Вот и тут член группировки ОР показал, что он также умеет действовать в контратаку. По сути, это тоже была защита, Просто он не оставался после атак противника неподвижным. Парень начал не только уводить удары в стороны, но и добавлять свои, которые у него получались, может, и медленные, но сокрушительные. Хватило лишь одного пропущенного удара его лапищей, чтобы масочник поплыл, а дальше удар ногой в грудь отбросил его на пару метров назад. Чистый нокаут! Выбывшего тут же оттащили в сторону, и на его место пришел третий участник. В этот раз это был не чистый рукопашник, а боец с двумя саблями. И, как оказалось, это был выигрышный вариант против нашего первого участника. Как нехороша была его защита, но в первую очередь он работал на перенаправление ударов противника. «А как тут перенаправишь оружие?» когда оно, в принципе, едва касается твоей кожи. Неосмотрительно со стороны гиганта было обойтись без защиты на руках, и это верно подметил масочник. Новый боец не торопился, но действовал аккуратно, и при малейших признаках, что его атакуют, отходил в сторону, но неизбежно наносил несколько порезов на теле гиганта. Тут его защита никак не справлялась». Только и отступать член группировки Ор так просто не собирался. Он быстро понял, к чему может привести такое положение вещей, и вместо того, чтобы попытаться подловить своего противника во время атаки, сам бросился вперед. Масочник не стал уходить в сторону и с радостью поспешил сократить разделяющее их расстояние. Вот сабли несутся с двух сторон нашего бойца, и, казалось, ранений не избежать... Но каким-то неимоверным способом гигант оказывается быстрее и ловит пальцами оба клинка. К сожалению, он немного не справляется и не успевает их остановить до того, как они врезаются в кожу на ладонях, но на большее уже оружие было не способно. Наемник в маске пытается еще вытащить свое оружие из схватки противника, но тот делает большой шаг вперед и, не придумав ничего лучше, бьет прямо лбом в маску, закрывающую лицо наемника. Раздается слышный всем, кто находился к этому достаточно близко, треск и непонятно, то ли это трещат кости черепа, то ли маска... Но, по крайней мере, что то, что другое выдерживает это столкновение, в отличие от сознания масочника, он оседает на полыни, и не подает признаков жизни. «Неожиданно», — хмыкнул я, видя такое развитие событий. «Очередной бой выигран, но наш боец получил слишком много ранений, да и ладони у него слишком изранены, чтобы продолжить и дальше удерживать защиту». Кайна принимает взвешенное решение и выводит его с арены. Тут непроизвольно возникает небольшая пауза, пока очередного поверженного масочника уносят куда-то за спину оставшимся бойцам, а Кайна вместе с остальными решает, кто будет следующим. Лишь я, Эйка Добрайс, стоим на месте и смотрим на масочников, которые тихо переговариваются друг с другом, обсуждая увиденное». У нас осталось 14 бойцов, с их стороны еще 47. Неплохой размен, но не факт, что так будет вести всегда. Необходимо уменьшить их количество еще больше, чтобы победа стала более реальной. И в то же время мы показали, что наши бойцы тоже чего-то стоят, так что настрой зрителей постепенно менялся, но пока еще не определился, за кого болеть больше. Да и открытую враждебность масочникам не покажешь, особенно если ты сам с их территории. Спустя три минуты все процедуры были завершены, и вот бойцы выбраны. Начинается следующий этап наших боев. Следующим бойцом от нашей группы была выбрана девушка, явно специализирующаяся на ближнем бое. На ее руках и ногах была довольно хорошая защита, Тело закрывал легкий бронежилет, который больше был предназначен для того, чтобы выдержать холодное оружие, чем пулю. Впрочем, большего на улицах и не требовалось. Сразу было видно, что девушка озаботилась своей безопасностью, прежде чем идти в бой». Очень предусмотрительно, особенно после того, как первый наш боец выбыл только из-за того, что ни о чем таком не подумал, и ему просто пришлось идти на размен, чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации. Против нашей девушки из рядов масочников выскользнул невысокий тип, в руках которого крутились два керамбита, изогнутые ножи, повторяющие форму когтей зверя если он еще и владеет каким-то звериным стилем, то это делает из него опасного противника. Не самый удобный для девушки соперник, но тут еще надо смотреть, что в итоге выйдет. Наш боец сразу начала со стремительной череды атак. При этом она била не кулаком, а ладонями, порой переходя на тычковые техники пальцами. Подобное я видел впервые. И следил за ее движениями, сконцентрировавшись на них, благо в неподвижности это было сделать легче. Из-за этого я мог видеть их сражения на куда меньших скоростях. И благодаря этому мог разобрать каждую атаку и то, как не все ее атаки достигали целей. В какие-то места масочник ее руки спокойно пропускал, но при определенных связках подставлял свои ножи, заставляя девушку отводить руки в стороны». Закончив с оценкой сил противника, воительница отступила на шаг назад, а потом, развернувшись, ударила ногой в голову. Правда, противник успел уклониться, перекатом уйдя в сторону, но главное, что дистанция была вновь увеличена. Казалось, столько атак девушки пришлись в цель, но она, болезненно поморщившись, встряхнула руками и вновь их выставила в изначальной позиции своей боевой стойки – а вот ее противник не стал ничего придумывать и, прокрутив ножи в руках, теперь сам бросился вперед. Вот тут масочник и продемонстрировал, что не зря выбрал это оружие для боя. В его руках керамбиты так летали, что не сразу можно было понять, из какой позиции будет нанесён удар. Хорошо, что у представительницы группировки ОР была защита на руках, на которую она и принимала все эти атаки, успешно подставляя именно защиту под лезвие ножей и не давая зацепиться за одежду, чтобы нанести рваные раны. Керамбиты только так высекали стопы искр с элементов защиты на руках девушки. Но весь этот напор завершился тем, что воительница подсекла его ноги и ударом кулака вбила голову противника в пол». На этом бой и закончился, когда Масочник, потеряв сознание, раскинул руки в стороны. Да, бывает и так, что вроде бой обещает быть интересным и напряженным, но всего лишь одна ошибка со стороны противника, и он не успевает ничего сделать, чтобы увернуться от добивающего удара. Таким образом, мы добились еще двух побед, но ценой того, что нашу представительницу – Измотали атаками, и после она просто не выдержала сильного удара ногой от девушки в маске. Ее буквально вынесло с зоны арены, и вроде как она могла продолжать и дальше, но по всем правилам это был уже проигрыш. Впрочем, даже если бы она задержалась, то бой не продлился бы долго, и это она тоже понимала. Дальнейшие бои не были столь же интересными, как до этого. В целом, со стороны друзей Кайны, многие показали вполне хороший уровень умений и чаще всего разменивались на двоих противников до того, как проигрывали сами. Да и сами бои часто были короткими, так как никому не было интересно затягивать эти сражения. Ошибки, к сожалению, допускала и наша сторона, иначе мы бы вышли в итоге с куда лучшим результатом. Но уже то, что обычные ребята с улицы могли противостоять наемникам, которые живут тем, что оказываются в опасных ситуациях, чего-то достоило. Самым же обидным, наверное, был проигрыш Эллиота». Парень, как и в сражении со мной, нацепил ролики, и вроде вначале у него неплохо получилось удивить своего противника. Но, похоже, изоляция этого оборудования была повреждена, и в итоге, когда он сгенерировал разряд, то ударила не только противника, но и его самого. «Ты как?» – спросила обеспокоенная Кайна, когда мы бросились к отлетевшему в сторону парню. Благо его поймал тот гигант, что выходил на бой первым, и переломов при полете Элиот не получил. А вот Масочным не так повезло, и их товарищ влетел прямо в их ряды, устроив толкучку. Правда, он попал в тех, кто проиграл, так что не мог случайно кому-то что-то сломать или повредить, что, несомненно, было бы неплохим происшествием, увеличивающим наши шансы. «Нормально». Постучал себя подымящимся элементом одежды Эллиот, который пусть и выглядел слегка пришибленным, но в целом вроде реагировал нормально. Похоже, я что-то неправильно рассчитал. Эх, хотел увеличить заряд, чтобы врубать их наверняка. Ну ты хотя бы одного победил, что уже хорошо, попытался приободрить его. Главное, что сам цел оказался, строго посмотрела на него Кайна. «Говорили же тебе проверять все несколько раз». «Понял я, понял», — устало вздохнул Эллиот.